Глава вторая. Разбудил меня телефонный звонок. Часы показывали девять утра, и я, увидев время, присвистнул, как долго я проспал. Звонил Денис, про которого я вчера з а с у е то совсем забыл. А друг, наверное, переживал, куда я запропастился. Алло, привет, Дэн. Извини, вчера было много дел. Думал набрать, да не получилось. У тебя все в порядке? И чем этот вчера занимался? Ты хоть з в я к н и объясни, что занят. А то мы не знали, что у ж и подумать. Девчонки решили, что тебя поели черные риэлторы, да и женили на какой-нибудь бабенке, чтобы квартиру оттяпать. Скажите тоже. Виновата промямлил я. Давайте встретимся сегодня. Я угощаю. Заодно и расскажу о своих приключениях. Ничего интересного, но хоть станет понятно, почему я исчез на пару дней. Вот это разговор неинса, а зрелого мужа. Сейчас всех обзвоню и договорюсь, чтобы к семи были в Лагосе. Пойдет, пойдет. Значит, всем буду как штык. Давай, я за тобой заеду на всякий случай. Да не нужно, запротестовал я. Никаких возражений. Жди без двадцати семь, чтобы был побрит, одет и пахнул. До связи. Закончив разговор, я принялся думать, чем заняться до вечера. БМВ мой еще дня три будет в ремонте, так что за продуктами в супермаркет поеду в конце недели. Тут снова раздался звонок телефона. Да, папа, привет. Привет, Максим. Ну что, отпраздновали окончание универа? Все живы, здоровы? Да что нам будет после двух стаканов в и н а Это когда с вами на юбилей к вашим с мамой друзьям ходим, то потом неделю почки звенят. Это все потому, что молодежь нынче нежная, от запаха д и к о л о н а пьянеют. Но то, что выпиваете к у л ь т у р н о это вам плюс. Я чего звоню? Ты когда к нам заедешь? Я хотел по поводу твоей будущей работы поговорить. Ты помнишь, что мы должны завтра заехать к моему другу в офис, осмотришься, послушаешь, что Сергей Петрович поведает о должности, которую тебе обещал. Знаешь, папа, неожиданно для самого себя сказал я, тут такие дела. Я решил, что сам найду работу. Тебе с другом огромное спасибо, но будет лучше, если сам побегаю по работодателям. Буду знать, что это такое, на работу устраиваться. Отец помолчал пару секунд, потом сказал: "А знаешь, мама сейчас начнет у х а т ь и уговаривать тебя передумать, но я поддержу тебя. Но если не получится, ты знаешь, к кому обратиться за помощью". Договорились, пап? Буркнул я и подумал: надеюсь, мама будет настойчива и уговорит меня не делать глупостей. Что на меня нашло? Какой я сам найду? Где по мелким фирмам за копейки? Вот же дурень! Настроение у меня упало ниже п л и н т у с а Ладно, пап, завтра заеду за деньгой, там и поговорим. Да завтра, Максим, к обеду ждем. Я поплёлся в ванну ю чистить зубы и размышлял, что творится в моей голове. Через неделю на море, там отдохну, приведу мысли в порядок и по приезду что-нибудь придумаю. И друзей нужно пощупать, может, кто-нибудь уже пристроился и там найдутся еще вакансии для перспективного молодого человека. Все образуется, хватит хандрить уже, карил я себя. Кофе решил пить не дома, а в парке на свежем воздухе. п о с к о р е е бы наступил вечер. Я с нетерпением ждал встречи с друзьями и размышлял, как им объяснить свое исчезновение, так, чтобы ничего не рассказывать. С удовольствием попивая ароматный кофе, я с интересом рассматривал в телефоне фотоотеля, где нам предстоит наслаждаться отдыхом в ближайшее время. И тут мои мысли переключились на ребят, с которыми я познакомился в клинике. Мне было их очень жаль. Я представил на их месте себя и ужаснулся от представленной себе картины. Что должны чувствовать эти детишки, когда смотрят на себя в зеркало, а когда идут по улице и видят, как на них показывают пальцем, как другие дети обзывают обидными словами? Я живу в этом секторе города уже семь лет, часто проходил мимо клиники и даже несколько раз мельком вдалеке видел ребят с повреждениями на коже, но ехал дальше и через мгновение забывал об увиденном. и никогда бы не задумался, что чувствуют дети, смотря через ограду на другой мир, мир, в котором люди не так одиноки, где дети ходят и играют, а в это время никто не смеется над их уродством. Пациенты о ж о г о в о г о центра заключены в свой мирок, и только там они могут не стесняться своей внешности, только там они среди своих. Девочка по имени Оля, какая жизнь тебя ожидает? Будут ли в школе за тобой бегать мальчишки и дергать за косички? добиваться первого поцелуя или будут травить, обзывая к в а з и м о д а Познает ли она когда-нибудь взаимную любовь или проживет жизнь в одиночестве? Я понимал, что ничего и з м е н и т ь не могу, не в моих силах подарить им хотя бы детское счастье, хотя бы шанс услышать про себя от постороннего человека слова. О Боже, какая красивая девочка, просто кукла. Но почему же мне сейчас стыдно за то, что все эти годы прожигал жизнь на полную катушку? Наверное, потому что зашел на территорию и посмотрел этим детям в глаза. И теперь мне никогда не забыть то, что я в них увидел. Я не обманывал себя, понимал, что принадлежу больше к категории людей, которых интересует только их личное благополучие. Наверное, я бы смог пройти мимо лежащего на земле человека, нуждающегося в помощи, оставив оказание о н и й кому-то другому, менее з а н я т о м у Но в данный момент, допив кофе, я направился в клинику. Наворотах дежурил другой охранник, менее приветливый, но такой же любитель шормы. Через двадцать минут я уже прошел к площадке, где играли дети. Ребята увидели меня и с криками радости кинулись ко мне обниматься. Незнакомая мне женщина, врач, лет тридцати, с удивлением смотрела на нас, но не решилась нам помешать приветствовать друг друга. После обнимашек с детьми и выслушивания нескольких кратких историй из жизни ребят я подошел к доктору и поздоровался. Извините за беспокойство. Меня зовут Максим. Я иногда захожу поздороваться с вашими подопечными. Да я уже догадалась. Это вы вчера привезли игрушки. Зовите меня Наталья. Очень приятно. Да, Каюсь. Заезжал в гости. Скажите, вы не будете против, если немного с ними поиграю? Ну не знаю. Мы такое не практикуем, но для вас сделаем исключение. Благодарю вас. Я около часа провел в играх с ребятами. Под конец меня не хотели отпускать. Стыдно было обманывать эти наивные создания, что мне пора на работу, но мне пришлось пойти на такой бесстыдный шаг. Так хотел найти еще девушку по имени Настя. Я подошел к Оле, взял ее за руки и спросил: "Послушай, а ты помнишь девушку, с которой я был в субботу, Настю? Конечно, как говорит Мина Васильевна, я не отношусь к категории б е с т о л к о в ы х болтунов и поэтому упомню все." Ну н и Навасилевна, ь вот же злопамятная женщина. Малочинка, ты не знаешь, Настя сейчас случайно не в клинике? Нет, она заходит к нам в гости иногда на выходные. В остальные дни она на учебе. А где учится или живет случайно не знаешь? Учится в университете, а живет где-то возле театра Чехова. Ясно, спасибо тебе. Ты книги любишь читать? Конечно, раньше я сказки любила читать, а теперь я уже взрослая. Я хотела бы прочитать про Робинзона Круза, но эта книга дорогая. Я тоже бы хотела попасть на необитаемый остров и там жить. Я хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Я откашлялся и сказал: "Хорошо, Олечка, будет тебе Робинзон. Ура, спасибо. Вы с а м ы й л у ч ш и й дядя Максим. Ну, скажешь тоже". Засмущался я. Ладно, ребята, до встречи. Рад был повидаться. И вам до свидания, н а т а л ь я До свидания, до свидания. Заходите. Я вышел за ворота и побрел по улице. Увидев вывеску б у к и н и с т зашел и купил пока четыре книги в красивых красочных переплетах, Робинзона и еще три сборника сказок. Дома я вспомнил, что ничего сегодня не ел. Готовить было лень, поэтому я заказал себе пиццу и подумал, что можно было и в клинику заказать парочку. Дети пиццу очень любят. В другой раз обязательно так и сделаю. Пока ехала доставка, побрился. В зеркале на меня смотрел симпатичный парень, брюнет с темно-зелеными глазами. Женским вниманием я, как говорится, не был обделен, и даже наоборот, оно было несколько излишним. На данный момент в серьезных отношениях я не состоял и не собирался, тем более жениться. Столько к р а с а в и ц вокруг, глаза разбегаются. Сначала я нагуляюсь как следует, а то, как говорит мой друг, успевший связать с е б я узами брака, а через некоторое время их разорвать, потом на это не будет времени. Зазвенел звонок от входной двери. Это привезли еду. Я умел пиццу в один присест и пожалел, что не заказал две. Ну ничего, скоро встреча с друзьями, там и поем. Без двадцати семь, как и обещал, за мной заехал Денис. По дороге мы заехали за нашей о д н о г р у п п н и ц е й Викторией и ровно в семь сидели за столом Лагоса. Наши друзья Глеб, Кирилл, даже Дамы, Алина, Юлия и Диана уже ждали нас внутри и даже начали распивать первую бутылку вина. Мы долго выбирали, что будем есть. Заказывали обычно одно и то же любимое блюдо, но почему-то всегда тщательно читали знакомое меню. Когда разбирались с заказами и нам принесли напитки, Вика потребовала от меня удовлетворить их любопытство по поводу моей загадочной пропажи в выходные. Все уставились на меня, ожидая услышать интересную историю. Ребят, пока ничего конкретного рассказать не могу. Честное слово, я проснулся в понедельник и ничего не помнил. Я вообще считал, что было воскресенье, пока Дэн меня не просветил, что уже началась рабочая неделя. Ты так перепил, а как ты добрался домой? – поинтересовалась Алина. В том-то и все и дело, что пил я скорее всего немного, так как утром голова не болела вовсе. Да и крепкий я на алкоголь. Но вот уже вторник, и все, что я вспомнил, и то смутно. Это девушка, с которой я, видимо, провел выходной. Зовут ее Настя и живет где-то в центре. А т ы что, когда прощался с ней, не взял номер телефона? – спросила Юля. Видимо, не взял. Постараюсь найти ее и узнать, как я провел с ней день. Самому интересно. Ну и дела. Я тоже пару раз плохо помню, где зависал ночью. Потом рассказали. Было очень стыдно, поэтому ты не торопись узнавать, как провел день, а то потом захочешь снова забыть. И бухать нужно с друзьями, которые заснимут на телефон твои фокусы. И продадут на следующий день за бокал хорошего пива. Теперь только с вами. Оторвался разок от коллектива, и вот что получилось. Обязательно найди эту Настю. Мы должны знать все подробности вашей встречи, иначе я умру от любопытства. Ты меня знаешь, я тебя буду доставать до тех пор, пока не получу все ответы, заявила Вика. Да понял я уже. Все разузнаю и нарисую во всех подробностях. У меня от вас секретов нет. Теперь Амуре. Все проверили паспорта. Не окажется, что у кого-то они истекают. Как всегда беспокоилась о всех Юля. Точно. Сегодня вечером все смотрим сроки. Дальше пошли разговоры о купальниках, креме для загара и других крайне важных вещах. Мы с парнями молча тянули пиво и поглощали колбаски до да шашлычок. Уже было поздно, когда мы распрощались и разъехались по домам. Спать я лег при хорошем настроении. При погружении в дремоту перед глазами мелькали красочные картинки: золотистый песок и голубые волны, покрывающие берег белой пеной. Вдоль берега, удаляясь от меня, шла девушка с длинными золотистыми волосами в белом балахоне. Лица не было видно, было ощущение, что она очень красивая. Долго провожал ее глазами, но красавица так и не обернулась. Почему то я был уверен, что зовут ее Настя.